ЭПИЛОГ Шесть месяцев спустя. Центр сестринского ухода — Тенистая долина, нью йорк Огайо. Как же я ненавижу эту шарагу! Меня заперли в каком-то хосписе, где доживают свой век люди, превратившиеся в овощи. Слух ко мне вернулся, однако сил открыть глаза или шевельнуть хоть пальцем не хватает. Значит, лежать мне здесь, пока рак на горе не свистнет. Поверить не могу, что дорогущее ожерелье сорвало все мои планы. Не приложила ли Кейт руку к моему кувырку с лестницы? Здесь есть время поразмыслить, и сомнения перерастают в уверенность. Кейт меня подтолкнула. Я тогда начала спускать чемодан по ступенькам, не заметив, что ожерелье — от «Ван Клифф энд Арпелс» зацепилась за колесико. Цепочка выдержала, колесо не отвалилось, и проклятая побрякушка тащила меня вниз, пока мы вместе с чемоданом, набирая скорость, не слетели к подножию лестницы. Больше ничего не помню. Наверное, мне было ужасно больно. Иногда в палату заглядывают доктора, бормочут что-то типа «Как нелепо!» или Так молода, неужели умрет? Или напрасная трата времени? Это не обо мне. Миссис Тиш Нельсон. Нелепо, напрасно. Я ведь попала сюда не по своей воле. Наверняка Кейт причастна к моему падению. Копы умудрились найти в гараже маленький термос с маргаритой и взяли с напитка пробу. Естественно, там обнаружили цианид. Для здешних мест этот состав необычен. Не то что в Пайнвилле. Мама не устала от моего щенка. Меня достал отчим. Пожалуйста, рецепт известен. Я подслушала разговор медсестер. Мне собираются предъявить обвинение в смерти Джона. Обе ахали и охали. Интересно, что они теперь обо мне думают? Неужели все считают, что я заслуживаю смерти? Меня никто не навещает. Лежу здесь в полусознательном состоянии. Не шевельнуться, не поговорить. Сколько еще врачи будут поддерживать во мне жизнь? Дядя Джордж, предатель, наверняка сейчас покуривает сигару, наслаждаясь жизнью на каком-нибудь далеком острове, не имеющем со штатами соглашения об экстрадиции. Меня же он бросил в хосписе, опутанную трубками и проводами. Зато есть время подумать. Даже слишком много времени, если разобраться. Со скрипом открывается дверь в палату. Скорее всего, полицейский. Проверяет, не притворяюсь ли я овощем. Приходит раз в неделю, все что-то вынюхивает. Трогает меня за руку. Изнывает от желания бросить преступницу за решетку. Уж не знаю, что хуже. Сидеть в тюрьме или существовать в таком состоянии. Ибо это не жизнь. Вот так она и проводит день за днем. А, сестра тошнота, как я ее называю, не знаю, как она выглядит, но ее занудный голос терпеть не могу. Грустно видеть ее в таком состоянии, даже после того горя, что она причинила. О боже, Кейт, неужто жалилась? А вдруг она меня все же не толкала. Вдруг мне показалось. Может, пришла спасти, вызволить отсюда? Я прощу ее за попытки отбить Джона. Признаю, она взяла надо мной вверх. Даже обещанную сумму не заплатила. Я уже согласна забрать половину и уехать прочь, клянусь. Интересно, где мой экземпляр договора? Возможно, Кейт его просто порвала? Мам, только не говори, что ты ее жалеешь. Не как Эшлин. «Быть не может!» «Соскучилась, а? Простила?» «Я ей еще расскажу о нелегкой доле второй жены». «Конечно, в моей жизни бывали ошибки. Куда ж без них?» «Извинюсь. Неужели не простят?» «Привет, Эшлин. Пробежимся как-нибудь по магазинам?» «Я здесь. Я жива». «Как долго вы планируете держать ее на искусственном дыхании? Разве это жизнь?» Это голос Кейт. Я узнаю его из тысячи. Она что же, предлагает врачам меня убить? Нет, я жива, я здесь! У нее нет ни родственников, ни адвоката, так что мы передадим ее на попечение государства. Чиновникам виднее. Видимо, они определят какой-то срок. Если за это время она не поправится, а пока улучшений не видно, тогда. Что тогда? Эй, подождите! «Я жива, жива!» Как странно видеть ее здесь. Даже не верится. Мужской голос. «Это еще кто?» «Ах, Сет, тупой дружок Эшлин. Он-то тут что делает?» Тишина. Что они замышляют? «Заберите меня! Вытащите меня отсюда!» Хотя... Дальше тюрьма? Она убила моего мужа. «Да, благодаря вам...» Мы нашли улики в ее гараже, Кэти. Это уже полицейский. Подмазывается Кейт. проклятье. Кажется, он назвал эту дрянь Кэти? Неужели у них отношения? Дрянь. Вот как отзывался о ней Джон. Если она и выживет, то останется нищей. Штат уже востребовал ее вещи и драгоценности. Из денег от их продажи оплачивается ее содержание в хосписе. «Кейт, ты же обещала мне денег». «А как же договор? Как ты смеешь?» «Открыть бы глаза хоть на секундочку. Тогда ты побоялась бы говорить обо мне гадости. Ведь знаешь, с кем имеешь дело». Я расскажу, как она меня толкнула. «Это Кейт надо упрятать за решетку». «Что такое? Похоже, я могу видеть. Какой яркий свет». «Да, все здесь. Эшлин, Кейт и ее дружок». Пить. Ого, вот это сюрприз. Что ж, спасибо за помощь. Шансов было немного, и все же наш подход сработал. Я начальник полиции Брикс. Миссис Тиш Нельсон, также известная как Терри Джейн Кроуфорд. Вы задержаны за убийство Джона Нельсона, а также за подделку его завещания. Вы имеете право на адвоката, а также вправе хранить молчание, что у вас отлично получается. Закрываю глаза. Теперь они знают, что я их слышу, только двигаться не в состоянии. Ну что за бред? Закричать бы во всю глотку, и того не могу. Помогите кто-нибудь! Ну что, уходим? Опять этот коп. Я ощущаю колебания воздуха, и дверь с легким скрипом закрывается. Ну и с катертью дорожка. Пусть я в ловушке, пусть я узница своего тела, а все же не в тюрьме. Как здесь мирно! Можно спать или мечтать весь день напролёт. Воспользуемся последней возможностью. На мой лоб опускается чья-то рука, и я чувствую на лице чужое дыхание. Кто здесь? Добрая медсестра? Наверное, пришла помыть мне голову. Ну, здравствуй, Тиш! Кейт вернулась. «Не нравится мне ее тон. Господи, как же позвать на помощь?» «Помогите, кто-нибудь! Кейт нельзя доверять, она совсем не такая, какой прикидывается!» «Возможно, у тебя был просто мышечный спазм, поэтому глаза и открылись. Если же ты действительно пришла в себя, то скоро тебя признают виновной в убийстве. Остаток жизни проведешь в заключении». А если ты все еще в коме, скоро тебя отключат от аппарата. Ты умрешь. Она стоит так близко, что я по-прежнему чувствую ее дыхание. Я жива, просто заперта в собственном теле, пытаюсь снова открыть глаза: Нет, ничего не выходит. Что бы там ни случилось дальше, получишь ли ты пожизненное или умрешь в этом чудесном месте, хочу сообщить тебе кое-что важное. «Интересно, что?» «Давай, выкладывай». «Я сама медленно убивала Джона. Просто тебе удалось меня опередить». Мои глаза невольно распахиваются. «Пытаюсь рассмотреть, Кейт. Вижу, как сквозь мутное стекло. И все же это она!» Кейт улыбается, и я вновь опускаю веки. «Неужели ты думаешь, что я была готова его простить? Забыть о тебе!» об унижении перед дочерью, перед моей компанией. Какой холодный, гортанный у нее голос. Видишь ли, пилюли, которые Джон принимал три раза в день, передавала ему я. Он считал, что этот препарат помогает омолодить организм и снять стресс. Думал, я достаю их у гомеопата. Верил, что я о нем забочусь. На самом деле... Джон травил себя калием. Хлористый калий в сочетании с лекарствами от гипертонии способствует опасному снижению кровяного давления. Роковая комбинация. «Неплохо придумано, правда?» Она смеется. «Помогите, прошу!» Я пытаюсь сосредоточить взгляд на ее лице. «Зачем она стоит у моей постели с упорством маньяка?» «Стоп! Кейт прикончила Джона?» «Страшно, Тишь? Боишься меня такую старую? Ты ведь помнишь, я старая использованная версия. Именно так ты всем рассказывала в ивент. И все же ты меня опасалась. Я не могла не заметить. Ты сразу возненавидела идею вечеринки по случаю выхода на биржу. Не хотела допустить, чтобы мы с Джоном и Эшлин предстали единой командой» словно имела хоть какое-то отношение к нашему успеху. Ты недоразумение и прекрасно об этом знаешь. От Джона я принимать обратно не собиралась, зато всей душой желала наказать его за то, что он бросил меня. «Где же Брикс? Где сестра? Где все остальные? Только послушайте ее!» Сердце колотится так, что я даже не могу вздохнуть. Сбоку от кровати пищит аппаратура, Сигнал тревоги. «Значит, ты увезла Джона в горы, в наше семейное место, где с ним и покончила? Как же я надеялась, что это подействовали мои пилюли. И все же ты меня опередила. В любом случае, он рано или поздно умер бы от моей руки. Да, это я его отравила, а Кейт не переставала со мной играть, даже когда я была уверена, что все теперь зависит лишь от меня». «О, Господи!» «А потом ты выдала мне свой грязный маленький секрет. Всего за несколько миллионов долларов. Вишневые косточки. Кстати, я записала наш разговор на диктофон. Эксперты считают твои слова чистой воды признанием. Брикс говорит, что я очень помогла в расследовании. Благодаря тебе я нашла новую любовь. Как же хочется закричать на всю больницу!» Я должна кому-то все рассказать. На помощь. Кейт-убийца. Где сестра? Мне нужны деньги, ведь у нас была сделка. Я могла бы заплатить за более престижную больницу, нанять лучшего адвоката. А теперь я полностью в ее власти. Где мой экземпляр соглашения? Прощай, Тиш. Если ты в сознании, скорее всего, у тебя возник вопрос. «Собираюсь ли я соблюдать условия соглашения, подписанного в тот трагический вечер, когда ты свалилась с лестницы?» «Я не падала! Это ты меня столкнула, я знаю!» «На помощь! Кто-нибудь!» Мои датчики сходят с ума. Неужели Кейт выдернула аппаратуру из розетки? «Разумеется, я не уплачу тебе ни цента. Считай, что наш договор — такая же подделка, как и сфабрикованное тобой завещание. Я убрала оба экземпляра в сумочку, прежде чем набрать 911, а потом уничтожила, как только представился шанс. Никто не докажет, что мы действительно заключили сделку. Как жаль, что ты не умерла сразу, хотя, может, оно и к лучшему, хотя бы есть возможность попрощаться. Я бы сама отключила аппаратуру, однако тебе и так недолго осталось». «Помни, всегда важно быть первой, а не второй. Знаешь, а ведь благодаря тебе состоялся мой лучший проект. Я направила весь свой гнев на работу, разрабатывая новый продукт. Навсегда. Хотя часть гнева все же вылилась и на вас с Джоном». «Господи, я никогда еще не испытывала такого ужаса и никогда не была так одинока. Я впервые попала в подобную западню». Эшлин тоже была в ярости, злилась на вас обоих. В итоге выяснилось, что мы с дочерью заодно. Она знала о плане отца перевести всю недвижимость в ее трастовый фонд. Была в курсе его намерения снова пробраться в нашу жизнь. Будто ты никогда не вставала между нами. Нелепость. Джон так далеко зашел в отношениях с тобой, но был уверен, что мы примем его с распростертыми объятиями. Он ведь поделился этими мыслями Сешлин в день своей смерти. Она вообще многое узнала, вытащив телефон отца из твоей сумочки. Сообразила, что за пилюли, я подкинула бывшему мужу и поняла, что мною двигало. Чудесная история, правда? Помогите! Верно говорят, кровь не водится. Спасите меня! Я боялась, что развод меня убьет. Однако в конце концов он убил Джона, и, скорее всего, тебя. Вновь скрипит дверь, и шум из коридора заполняет мою палату. И вновь звуки стихают, лишь пикает аппарат, поддерживающий во мне подобие жизни. «Говорю же, нелегко быть второй женой».